Битва Над арбузовкой сгущались сумерки. Зверята готовились к отражению ночной атаки. Никитка проверял расположение катапульта вдоль стены. На частокол по веревочной лестнице забрался разведчик. «Воевуда, крысы уже на земляничной поляне», отдуваясь, оглянулся Серый. «Неужто земляничкой лакомится?» пошутил Никитка, вспомнив скупердяйство Журика. Известный ладырюга изволил лично спасать на тачке стратегические запасы. «Это вряд ли. Хотя потеха на поляне идёт знатная». Довольный волчонок прислушался к далеким воплям ужаса и ухмыльнулся. «Мы в крысиные ямы набросали ядовитых гадюк». «Громко голосят», — улыбнулся Никитка. «Крысиное племя змей боится. А как остальные капканчики, не подведут?» «Отобьёт крысам охоту наши орешки щёлкать!» Хищно лязгнул зубами Сирый. «Думаешь, сходу не сунутся?» «Ночью? По жуткой местности?» Удивленно поднял брови Сирый. «Героев мы уже давно перебили, а трусы пока с ума не сошли. Лес не их стихия, нет. Сегодня Арбузовка может спать спокойно. Орда будет отъедаться. Последнюю кашу варить». Со стороны леса потянуло дымком. Никитка тоже считал. Этой ночью нападение ждать рано, но не расслаблялся. Половина зверят пусть ночует на стенах. «Я расставил дозор на краю леса. В случае чего шумнут». «Отлично!» — хлопнул Серого по плечу воевода и поделился новостью. «Кстати, из степи на подмогу пришел отряд аборигенов, а спасенные полевки хотели лично отблагодарить командира разведчиков». «Не за подарки воюем!» притворно заворчал польщенный волчонок. «Да и вояки из степных мышей квелые!» «Зато волчата настреляли в степи сотни крыс», — похвалил Никитка и подмигнул. «А хозяйственные мышата собрали на тропе все гужи и стрелы!» «Вот это настоящий подарок!» — радостно подпрыгнул Серый. «Где полевки? Я их расцелую!» Шустрик на пляже формирует из союзников сторожевые отряды. «Да, воины из них пока слабые, зато шума много!» «Расставим полевок вдоль берега в помощь патрулям подводных пловцов. Пусть вражеских лазутчиков отгоняют». Серый в припрыжку побежал брататься с мышатами. Теперь лучникам будет, чем встретить очередную атаку крыс. Никитка еще проверил расстановку стрелометов на стенах и в двух башнях, прежде чем отправиться спать. Ночь прошла спокойно. Крысы не рисковали шастать по жуткому наполненному кошмарами дремучему лесу. Степники и так леса побаивались — а волчата совсем запугали смертоносными капканами. Но и с рассвета морда у крепостной стены не появилась. Разведчики доложили, что крысы активно заготавливают вязанки хвороста. Почуяв неладное, Никитка собрал военный совет. «Проклятие!» — в сердцах хлопнул он ладошкой по столу. «Коварный альбинос решил переписать историю Арбузовки, начиная с последней страницы». Он подсказал хану, как рыжие собаки сожгли деревянную крепость. «Жаль, что я раньше не пришиб белобрысого выродка», — посетовал Сирый. «Нам бы побольше лучников да запас стрел. Ни одна крыса не подошла бы к стенам крепости». «Прикрываясь вязанками хвороста, они дойдут до стен», — предсказал Никитка. И, вспомнив о полювках, задумчиво произнес... Число лучников не увеличить, а вот стрелы можем использовать по нескольку раз. «Это как?» — выразил общее недоумение Потапыч. «Как думаешь, где крысы будут атаковать?» — раскинул по столу карту форта Никитка. «А враги слишком глупаки, их не засыпать», — склонился над картой Потапыч. «Там и без чистокула оборону удержать сможем, а вот ров на перешейке мелковат». Если завалят хворостом, то подожгут ворота и башни. Тогда уж орду не сдержать. — Срочно разобрать башни до уровня стен! — неожиданно рубанул ладонь Виникитка. Разобрать брёвнышки не проблема, — почесал за ухом председатель. — А зачем строили-то? — Война стихия непредсказуемая, — хитро подмигнул воевода. — Поставим две маленькие башни в глубине обороны, в полусотне шагов от срезанных. «Вырыем глубокие рвы, от чистокола до новых башенок. Рвы ограничат наступающий орде фронт. Перешейк не широкий, мы сможем выстроить крепкого ежа и отбить атаку». «А кто помешает крысам перелезть мелкие канавки и ударить по ежу с флангов?» — сумничал великий стратег и, по совместительству, начальник тылового снабжения Жорик. «Ты, Жорик, и помешаешь!» — на полном серьезе ошарашил дружка Никитка. «А я думал лапшичку на ужин приготовить. Вкусную!» Жалобно хрюкнув, втянул голову трусоватый поросенок. «Лапшичку тоже не откладывай», — одобрил вечернее меню Никитка. «Но сперва заготовь побольше дровишек, уложи в новые рвы. Соломку подстели, керосинчиком полей. Ты, и наропотный, на пляже знатное жаркое искры крыс состряпал». «А, ну вот по мне», — распрямил плечи и задрал нос храбрейший из поваров. Все катапульты и стрелометы установить на возвышениях в глубине обороны, приказал воевода. Для стрелометов разберем крыши ближних избушек, предложила артиллеристка Лисса. А для катапульт насыплем холмики. Пригодится и земля из боковых рвов и снятые крыши. Весь день защитники арбузовки возводили новые фортификации, и к ночи успели подготовить внутренний рубеж обороны. Небо поблекло тьма сгустилась, из леса послышался зловещий хруст и топот тысяч ножек. Дикие вопли разорвали ночь. Стараясь отвлечь силы защитников от перешейка, орда атаковала по всему фронту. Крысы сотнями выскакивали из темноты, кубарем скатывались во враги и, выгрызаясь в грунт кривыми ножами и острыми когтями, ползли вверх. Затем натужно пыхтя настырно карабкались по деревянному чистокулу, но основные вражьи силы, прикрываясь вязанками хвороста, методично засыпали ров на перешейке. Волчата подпалили зажигательными стрелами хворост. поле боя осветили алые языки пламени. Крысы, бросив опасную ношу, не отступали, а прижимались к стенам и лезли на чистокул. Когда альбинос надоумил крыс смочить водой внешнюю сторону вязанок, хворост дотащили до ворот и деревянных башен. Крысы лезли, как оголтелые. Срывались вниз и снова лезли. То тут, то там над чистоколом высовывались зверские оскаленные морды. Вот только дубинки и размахивать в висячем положении крысам было не с руки. того под ударами зверят они сыпались в ров гроздьями. В самый разгар боя на башне появился со своей тачкой неугомонный Жорик. Ты чего здесь? Отбиваясь от ползущих крыс, прикрикнул на глубокого барасенка Никитка. Я тебе что приказал? А чего? Я супчик на ужин приготовил. Поправив фартук, невозмутимо хрюкнул повар и приоткрыл крышку огромной кастрюли. Лапшичку, горяченькую привез. Кати тачку назад! Сшибая ударом со стены очередную настырную крысу, заорал на повара Никитка. Не до лапши нам сейчас, Жорик! так остынет же!» – обиженно хрюкнул кулинар. «Я готовил, старался». «Крысу угости! зло буркнул Никитка и отвернулся, с трудом отбиваясь от ползущих гадов. «Крыски! Попробуйте моей лапшички!» Повар откинул крышку кастрюли, зачерпнул огромным половником горячего супчика и щедро плеснул порцию в высынувшуюся крысиную миску. «Правда ж вкусная!» Но крыса носила миску-каску донышком вверх, и лапша повисла у нее на ушах. А кипятком крыса дико взвыла и исчезла в темноте. Расстроенный Жорик отвесил порцию горячего на другую миску и вместо слов благодарности смог расслышать что-то типа «Ай, ухи мои ухи!» «Надо говорить, уши!» — поучал крыс культуре речи грамотный поросенок, с энтузиазмом зачерпывая половником из кастрюли вкусный супчик. Увлеченный раздачей горячего, шкадливый поросенок даже не заметил, как кончилась его лапшичка. Но, войдя во вкус, Жорик просто с размаха бил металлическим половником по пустым мискам. Особенно ему нравился издаваемый при ударах звук. Звонкий, с долгим исчезающим где-то внизу протяжным визгом. «Уходим, Жорик!» — потащил Никитка за шиворот увлекшегося звонаря. «Крысы башню подожгли!» «А моя тачка!» Упрямо вцепился в любимое транспортное средство жадный журик. Не отдам врагу тачечку! Сгори, жадюга! Пинками погнал поросенка со стены воевода. Языки пламени взметнулись над чистоколом. Крысы хвороста не жалели. Глады за это ответят! Грозно размахивал половником разбушевавшийся журик. Организуй жаркий огонек по краям котла! Напомнил повару боевую задачу воевода. «Лично буду дровишки в ров подкидывать!» — поклялся Журик и горюя запричитал. «Эх, тачечка пропала! Моя любимая тачечка!» Оба войска на время прекратили битву и выстроились по обе стороны перешейка. Жёсткое пламя жадно вгрызалось в горящие башни. Объятые снаружи огнем ворота жалобно трещали под натиском грозной стихии. Черный дым скользкими струйками проползал внутрь сквозь запертые створки. Тысячи злых крыс нервно переминались с ноги на ногу, готовясь броситься на последний штурм крепости. Красные всполохи пламени отражались в фенолитых кровью глазах. В жарком огне горели трупы павших сородичей. Вкусно пахло жареной плотью. С осколенных клыков голодных крыс капала тягучая слюна, но время пира еще не пришло. Сперва орда должна утолить жажду кровной мести. Арбузовка будет сожжена дотла. тла. Зверята растерзаны на куски. Отгородившись пламенем от безбрежного серого моря крыс, выстроились шеренги мрачных защитников Арбузовки. Когда деревянная преграда падет, врага сдержит живая стена, скрепленная сталью и боевым духом. Никитка прошелся вдоль ощетинившегося копьями строя боевого ежа. «Потапыч, ведешь ежа до стены, ждешь команды и медленно отступаешь. Один удар кулака, идем вперед. «Два удара отступаем», — повторил сигнал Ипотапыч. «Жорик, как с дровишками?» «Боковые рвы всю ночь гореть будут», — пообещал Жорик и прихвастнул. «Лично дровами до краев засыпал». Никитка подошел к артиллеристам. «Лиса, дротиков много?» «Хватит», — кивнула Лиса. «Главное, дай время перезаряжаться, а девчонки не подведут». «Каменных ядер полно», — отчитался Колючий а вот зажигательных снарядов маловато осталось. Дашь первый залп каменными по створу ворот. «Распахнуть в кросоловку дверцу!» — усмехнулся Колючий. Никитка прошел к одной из внутренних башен и заметил командира новобранцев. «Шустрик!» — поставил полевок за линию ежа. «Сделано!» — кивнул расторопный мышонок. «Отлично!» — похвалил Никитка и по ступенькам вбежал на верхнюю площадку боевой башни. 20 лучников размещены на башнях, в арсенале 5 сотен стрел! Отрапортовал воеводе серый. Бить только по передовой линии врага! Приказал Никитка и, улыбнувшись волчатам, разрешил: Стрел не жалеть. Да мы не жадные! Оскалился серый и крикнул волчатам на второй башне. Лупить передних! Стрел для крыс не жалеть! Журик, зажигай! Дал Никитка команду мстительному поросенку поджечь боковые рвы. «Паленой шкурой ответят за мою тачку. Всех на шашлыки!» Довольно захрюкал злой шеф-повар и любезно подсветил дичь и дорожку к стальным вертелам. Никитка намотал на левую ладонь веревку от языка колокола, правой взял горящий факел. «За жизнь и свободу! Огонь!» Воевода факелом сделал над головой круг и махнул в сторону ворот. Гулка бахнула катапульта. Огромный валун с оглушительным треском врезался в объятые пламенем створки ворот. Разбрасывая в темноту пылающие щепки, ворота разлетелись фейерверком красных искр. Врата ада распахнули жаркие объятия. Серое крысиное море шипящей волной отхлынуло назад. Отблески пламени отразились в тысячах глаз. Мерцающие огоньки заполнили глубины ночи. Словно отражённая в черном пруду, раскинулась холодная вселенная зла. «По центру Орды! Зажигательными! А, огонь!» — нарушил мертвую тишину Никитка. Бабахнули катапульты. В ночном небе, описав крутую дугу, прошуршали снаряды и грухнули озимь, разбрасывая жидкое пламя. Жуткие вопли огласили ночь. По мерцающему морю глаз прокатилась волна. Злые огоньки, как безбрежная бурлящая река, хлынули вперед. Кошмар начался. Грозно завывая и визжа, бешеный серый поток ворвался сквозь брешь в стене и, расплескавшись за воротами, устремился вдоль огненных берегов прямо на защитников крепости. Волчата торопливо защелкали тетевой луков, посылая рой стрел в бурлящий серый поток, но стрелы без следа исчезали в живом водовороте. Размахивая дубинками, крысы накатились яростной волной на ощетинившегося остальными пиками ежа. Строй зверят принял удар, встав непреодолимой плотиной на пути бешеной серой реки. Никитка, будто дирижер сумасшедшей симфонии смерти, взмахнул огненной палочкой и изменил тональность крысиного хора с боевито-мажорного на печальный минор. В воздухе промелькнули дротики стрелометов и валуны катапульт, разрывая сплошное копошащееся серое тело рваными ранами. Никитка ударил в колокол, запустив крысокосилку на полные обороты. Ёж двинулся вперед, кося крыс, точно сена. Крысы отчаянно завизжали и бросились прочь от неумолимо накатывающей колючей смерти. Замешкавшихся собратьев крысы безжалостно сталкивали в пламя боковых рвов. Других вжимали в полыхающие стены башен или просто топтали ногами. Немногие крысы смогли вырваться из тесных ворот ада. Ёж дошел до охваченного огнем чистокола и замер. За спиной строя зверят шустро зашныряли полевки, выдергивая драгоценные стрелы из мертвых тушек. Услышав нарастающий рёв из тьмы, Никитка ударил два раза в колокол. Зверята шагнули назад. Из распахнутых огненных ворот вылезла упрямая серая масса и навалилась на пятившегося ежа. Волчата торопливо втыкали в визжащую шерстяную подушечку иголки стрел. Ёж медленно отступал под напором бешеной толпы на линию обороны. Никитка взмахнул факелом. В воздухе просвистел смертельный рой дротиков, безжалостно вспарывая рыхлое тело Орды. Каменные валуны с противным чавкающим звуком прочертили глубокие борозды. Прозвучал одинокий удар колокола. крыса опять заработала в полную силу, двинувшись вперед, перемалывая кости и плоть, визжащие от страха Орды крысы десятками посыпались в пылающие костры. Мерзко запахло паленым мясом. Остатки группировки еле-еле вырвались из смертельного огненного котла. Задора Орды хватило еще на пару неудачных атак. Порыв ярости иссяк, звериное бешенство переродилось в животный страх. Дрожащие огоньки глаз неуверенно затаились за огненным рубежом, но свет умирающего костра не мог осветить темное, копошащееся пространство за стенами неприступной крепости. Вселенная зласку кожилась, утонув в размытых очертаниях серой лужи. Порушенный чистокол догорал грудой дров, пуская в небо снопы тающих в ночи искр. Зато оранжевые блики света теперь угрожающе полыхали на остро отточенных гранях оружейной стали. Непробиваемый частокол из черных фигур зверят стоял, как врытая в обгоревшую землю древняя закопченная крепостная стена. Разукрашенные белыми зигзагами мордочки зверят совсем не походили на симпатичные рожицы. На врага взирали мрачные, страшные маски смерти. И почудилось крысам, будто поднялись из могил на защиту родной арбузовки павшие воины серебряного дракона. «Восстали из пепла отцы!» Деды и старшие братья зверят. И поняли тогда трусливые крысы, что победить бессмертное войско нельзя, что остатки Дикой Орды полягут все у стен неприступной арбузовки. Не им, подлым крысам, тягаться с бессмертными демонами. Под барабанный бой над замершим строем черных силуэтов раскинуло крылья боевое знамя. Червонное полотнище слилось с ночью. Серебряный дракон завис над головами бессмертных призраков. В воцарившейся над полем брани мертвой тишине гулко прозвучал одинокий, печальный удар колокола. Мелодичный звон поднялся высоко в звездное небо, улетел в бесконечность. Неожиданно он обернулся зловещим шелестом. Из мрака ночи на головы крыс обрушился смертоносный град стрел, дротиков и камней. Грозная линия черных призраков шагнула вперед. Крысам показалось, еще миг, и призраки перейдут огненную черту, отделяющую живых от мертвых. Животный страх обуял крысиную орду. Никто не хотел очутиться в царстве смерти. Крысы, топча раненых, бросились прочь от гиблого места. Много лет назад стены древней арбузовки разрушила огонь. Но в эту ночь выросла новая, неприступная крепость. Ее нерушимость не в прочности стен, а в силе духа защитников, в их смелости и упорстве. Такая твердыня злобным крысам не по зубам. «Победа!» — громко провозгласил Никитка и дернул за веревочку. Над арбузовкой пролетел гулкий колокольный звон, разгоняющий тьму. Невидимый горизонт начал светлеть. В арбузовку спешил новый день.